Глава 9. Существуют особые, отведённые специально для копов точки, где твоего имени могут не знать, зато сам ты можешь быть спокоен, что тебя прикроют, потому что за барной стойкой всегда наготове ружьё. Винил на передней панели барной стойки местами полопался, освещение скверное, а о кухне лучше сильно не задумываться. Кроме полицейских, в такие места простой люд, разумеется, тоже ходит. Например, пожилые пары с фиксированным доходом, которые выглядят так, будто уже сказали друг другу все десятки лет назад. Каждый знает, что это безопасное место с надежным стандартным меню и однодолларовыми счастливыми часами. Названное Лаурой заведение оказалось недалеко, примерно в миле от Шаратона, в отдельно стоящем старом здании у дороги из тех немногих в Тусани, которые еще не снесли ради очередного торгового центра. Я добралась туда первой, и узнала пару помощников из офиса шерифа, правда, вспомнила только имена, Олли и Клиф оба прекратили жевать свои гамбургеры достаточно надолго, чтобы поднять жирные ладони в приветствии, как сделал и бармен, один из тех жизнерадостных полухухов, которые напоминают о раскормленного ребёнка. Не теряя из виду бармена, я заняла столик у стены, раскрашенной под кирпичную крошку, официантка подошла, прежде чем мне удалось отлепить маленькую белую тесёмку, скреплявшую салфетку, в которую завернуты приборы. Под 30, хотя молодёж, чем я старше, кажется моложе, фигура легкоатлета, афроамериканка. Живя я по-прежнему в округе Колумбия, последнее можно было бы не уточнять, но в Аризоне немного людей с чёрным цветом кожи. Я вполне могла бы дождаться Коулман, да и спешки никакой не было, но подняв обе руки и держа их как весы, сказала водку и лед в разных стаканах. Общепринятый максимум в коп-барах — два легких пива. Услышав мой заказ, копы обернулись. Проигнорировав их, я обвела взглядом помещение, а отметив похвальные грамоты от Special Olympics и Тойфур Тотс на дальней стене и дежурную выставку фотографий радостно гримасничающих посетителей. Я чувствовала облегчение от того, что ушла от Зака и встретилась с кем-то для полицейского разговора. Колман, наверное, забронировала самолёт, поскольку явилась до того, как я прикончила напиток, так что не оставила шанса заказать вторую порцию без её ведома. Она села, прислонила чёрную сумку к ножке стола и взглянула на мой стакан. И хотя я добавила ещё немного льда в водку, нужды оправдываться не почувствовала. Зафиксировав мой алкоголь, Колман поглядела по помещению, других копов и как будто осталась недовольной. То ли класс ей показался низковат, то ли просто не понравилось. Так почему же вы всё-таки перешли из мошенничества в убойной? Обычно делают наоборот, спросила я. Почувствовала, что должна так поступить. Чуть заметно пожала она плечами и чуть приподняла уголок рта, сопроводив этими жестами свой неответ. Для человека с такой готовностью, откликнувшегося на приглашение встретиться, она слишком юлила и смотрела чуть мимо глаз. Под предлогом поскрести пальцами под короткими кудрями Лаура провела рукой по бледно-розовой родинке на правом виске, словно полагала, что это её единственный изъян и хотела его скрыть. Кроме этого, по моему впечатлению, возникло ещё и предположение, что в старших классах она была из тех девочек, что ездят на нарядных платформах во время костюмированных шествий. Вернулась официантка. "Решили, что ещё будете заказывать?" спросила она таким тоном, будто здесь действует норма, сколько раз она должна подходить к столу. Странно, но проведя последние 2 дня в обществе серийного убийцы и расчленённых трупов, ни одна из нас не нашла в себе мужества или сил воспрепятствовать давлению напористой обслужи. Мы уклонились от борьбы и заказали по салату тако. Когда Коулман закрыла меню, я заметила имя на обложке: "Кантина Эмери", прочла вслух я. "Это ирония?" "Нет, а что?" удивилась официантка. "Кантина Эмери". Эмери? Такой же мексиканский, как, например, Мойш, предположила я, чувствую, как водка стимулирует мою креативность. Мексиканская тема характерный лейтмотив для юго-запада, объяснила она, постаравшись придать лицу серьёзность и показав ладонью на бармена. Это Эмери, владелец. Он венгер. Меня зовут Шэри, и я не венгерка. Упомянутый венгер угодливо согнулся над барной стойкой к полицейскому, который явно находился не на службе и также явно не придерживался правила двух лёгких пива. До меня долетело слово такси. Я подняла стакан и позвенела остатками льда. Шэри, а вино у вас есть? спросила Колмэн. Бургундское нормально пойдёт после первого бокала, ответила она. Чай со льдом, пожалуйста. Да ладно, возмутилась я. Попробуйте ещё разок. Хорошо, светлое пиво, любой марки. Шэри удалилась выполнять заказ. Элемент Переспросила я не от того, что заинтересовалась, но чтобы прервать непродолжительное неловкое молчание, которое Коулман удалось пока заполнить только пристраиванием своего жакета на спинку стула, вознёй с салфеткой, обёрнутой вокруг её приборов, и затем полировкой своих очков этой же салфеткой. Все в тусовке либо получают дипломы, либо пишут книги, сказала Коулман и кинула взгляд в дальний угол бара. Там пристроилась Шэри, После того, как принесла нам пиво и вторую водку, она читала вводный курс руководства по криминальному праву, прислонив его к одной из банок с маринованными свиными ножками, которые никто никогда не ест. Мне это известно, я вот о чём. Какая разница между лейтмотивом и очевидным мотивом, приставала я к ней. Не знаю, призналась Коулман, и впервые с момента нашей вчерашней встречи улыбнулась. Однако по-прежнему избегала прямого взгляда и вновь провела рукой по своей родинке. Может, у неё неприятности из-за того, что она привлекла меня и Зига без разрешения Моррисона, но Колман пока не готова рассказать. Мы побеседовали немного о местном офисе конторы, о людях, которых обе знали. Ещё немного выпили, ещё немного посплетничали, съели наши салаты, когда их подали, но Колман всё тянула. И не сразу дошла до причины, по которой с такой готовностью согласилась встретиться со мной. Дело было не в моей известности или извинении за её упущение в следовании протоколу. Она провела чёткую границу и хотела, чтобы я была по одну сторону с ней. Так что вы думаете о Линчи? Лаура словно пришпилила меня взглядом, пытаясь уловить реакцию прежде, чем я заговорю. Ощущение, возникшее у меня на месте преступления, рядом с Линчем вернулось. но я попыталась подавить его и осторожно ответила — самовлюбленный, бесстыжий, омерзительный, социопат до мозга костей, хотя я представляла его несколько другим. А каково о нем мнение доктора Вайса? Я ознакомилась с данной им характеристикой убийцы по делу Шоссе-66 в психологическом портрете преступника. Он считает, что Линч соответствует ей. Я почувствовала, что впервые за день улыбаюсь искренне. Для полноты впечатления необходимо, чтобы название прозвучало целиком. Теория и практика составления психологического портрета преступника — комплексный подход к материалам дела. Зигмунду было бы ужасно приятно узнать, что кто-то читал его. Зигмунду? Вы имеете в виду Дэвида? Ну, конечно, Дэвида. Мы давно знаем друг друга, с тех пор, как в 70-х его откомандировали суда помогать в создании подразделения по изучению поведенческой науки. Зигмунду?